Олденбургзец. Эпиграф. Румянцев, Миних и Суворов волнуют в нём и кровь, и ум, и искрицы из юнных взоров, огонь славолюбивых дум. Кондратий рельеф. Что представляла собой русская армия накануне семилетней войны? Для Западной Европы заснеженная страна оставалась тайной за семью печатями. Хотя уважение к титаническим трудам Петра Великого укоренилось к самому времени во многих просвещённых умах. Кроме первого императора, которому Румянцев поклонялся до последних дней, мощное влияние на военное дело оказал во второй четверти XVIII века Хрисафор Антонович Менних, в оригинале граф Бурхард Кристоф фон Менних. В семье Мюннихов знали цену хорошему образованию и усердию во всех начинаниях. Это крестьянский и мастеровой род, выбившийся в люди благодаря профессионализму и воинам. Мюннихи были плотниц-строителями, а отец русского фельдмаршала, несмотря на плебейское происхождение, дослужился до звания подполковника на датской службе и выслужил дворянство. В век просвещения такой было уже возможно, хотя всё ещё удивительно. Ураженец из Ольденбурга, потомственный военный инженер, наш Менних с молодого послужил многим монархам, самым разным. Его ценили из-за точных чертежей и за глубокие знания в области гидротехники. Молодой Менних инженерил в Саксонской армии, в Гессен-Дармштадтской, в Гессен-Кассельской и даже во французской К 30 годам был полковником, а польский король Август II, который, как известно, был также курфюрстом саксонским, присвоил ему генеральский чин. У полковника Мюнеха имелся боевой опыт. Он участвовал в войне за испанское наследство 1701-14 годов. Сражался на стороне Священной Римской империи под командованием выдающегося и очень популярного в России австрийского полководца Евгения Савойского. Пожалуй, Евгений Савойский и да ещё британец Герцк Мальборо доста памятный Мальбрук стали его учителями в военном деле. Нет, он не приблизился к ним, но внимательно наблюдал издалека и наматывал на ус. Он участвовал в крупнейшем сражении той войны при Мальплаке. Но по-настоящему могучий размах его деятельность приняла в России. Отношения с окружением августа II не заладились. Говорят, что к началу 1720-х годов Бурхард Кристоф сомневался, кому примкнуть для дальнейшей службы: к порывистому шведскому королю Карлу XII или к русскому медведю Петру. К тому времени звезда Карла закатилась, и в Варшаве Мюнних сошёлся с русским посланником князем Григорием Долгоруким. Они сдружились, Мюнних уже имел представление о характере Петра, а тем более о масштабе его преобразований. И понимал, что царь-реформатор нуждается в деятельных профессионалах. Мюнних передал в дар русскому царю своё сочинение о фортификации. Ставка сыграла. Трактат оказался лучшим резюме. Пётр быстро оценил способности Мюнниха и пообещал ему немедленное повышение в чин генерал-порутчика. Мюних не открыл королю своих намерений перейти на русскую службу. Из Варшавы он выехал, как будто на родину, дабы посетить больного отца. Но путь его лежал через Ригу в Петербург. В феврале 1721 года началась русская служба Миниха, теперь уже именно Миниха. Пётр принялся испытывать нового сотрудника Возил его повсюду с собой, показывал верфи, укрепления, смотры войск, а с обычным произведением в генерал-поручике тянул. Но Миниху удалось отличиться с помощью чертежного таланта. Когда царь пребывал в Риге, от удара молнии повредилась колокольня церкви святого Петра. Царь хотел немедленно восстановить колокольню и потребовал у местного магистрата рисунок здания. Хватились, А чертежей-то и нет. А окна Мюнхеха как раз выходили на этот храм, и он от безделе зарисовал его в подробностях, с натуры. Этот рисунок передали царю, и Пётр тут же вспомнил про обещание произвести Ольденбуржца в генерал-поручики, современный генерал-лейтенант. Но снова отсрочкой в год. Другой бы на месте Минеха после таких проволочек постарался оставить русскую службу, но будущий фельдмаршал не мог одолеть собственного честолюбия. Россия его привлекала. Он будет служить ей и пойдёт к вершинам власти медленно, но верно. И обрусеет постепенно после второго брака с авдовой гофмаршала Салтыкова. Она тоже была немкой по происхождению, рождённая баронессой Мальцем. Но в России освоилась неплохо, говорила по-русски, и в Европу её не тянуло. В отличие от большинства полководцев той поры, Миних не был хластяком по духу, он нуждался в семейном тыле. Рослого, всегда бодрого немца многие недолюбливали. А он понимал, что в России не добьёшься прочного положения, если не полюбишь эту страну и её народ. Пётр Великий в своё время был вынужден ввести несправедливое правило. Иностранцам на русской службе платили в два раза более щедрые жалованья, чем русским офицерам. Ольденбургский понимал, что такой перекос чреват серьёзными опасностями, и упразднил устаревшее правило. Александр Иванович Шорумянцев поддерживал с Меньшиком дружеские отношения. Меньшик ценил его, приблизил к себе во время южных походов. В то время, пожалуй, главной доблестью Мюниха было умение разбираться в людях. Опытный военачальник поражал окружающих проницательностью. В Александре Румянцове он сразу разсмотрел склонность к статской службе, к дипломатии. Военная лямка того тяготила, хотя окружающие отмечали бесстрашие и решительность генерал. Дипломаты тоже требовались Мюниху, И он готовил для Румянцева деликатные поручения. Опытный дипломат умело обеспечивал снабжение армии, устройство зимних квартир и госпиталей. Это было особенно важно, ведь Крымский поход Миниха захлебнулся от болезней, от технической неустроенность. Не хватало таких генералов-организаторов, как Александр Румянцев. При Петре русская армия перемещалась на тысячи верст, не теряя боеспособность. А мне их дал повод австрийскому капитану парадизу, находившемуся при русской армии, сделать такой вывод: русские пренебрегают порядочным походом и затрудняют себя огромным и лишним обозом. Майоры имеют до 30 телег, кроме заводных лошадей. Есть такие сержанты в гвардии, у которых было 16 возов. Неслыханно большой обоз эту знатную армию сделал неподвижную. Русская армия употребляет более 30 часов на такой переход, на который всякая другая армия употребляет 4 часа. При моем отъезде из армии было более 10 тысяч больных, их перевозили на телегах как попало, складывая по 4-5 человек на такую повозку, где может лечь едва двое. Уход за больными невелик, нет искусных хирургов, всякий ученик, приезжающий сюда, тотчас определялся полковым лекарем, Посланец Вены, может быть, скучал краски, но главная проблема русской армии того времени определил точно. Во второй половине XVIII века ситуацию нужно было исправлять. Пётр Альсанович, как известно, некоторое время ходил у Ольденбургцев в ординарцах. Кои чему в Мюнхе можно было получиться. Моложавый фельдмаршал сыграл немалую роль в судьбе молодого Румянцева. какое-то время Миньх, возможно, не верил в большое полководческое будущее буйного Петра Альсанча. С одной стороны, буян раб собственных причуд. Сколько таких аристократов кануло безвестно. С другого боку, сын своего отца, а тот дипломат, политик, но в душе не воин. Походных лишений чурается, полководческим честолюбием не обладает. С какой стати сыну быть противоположностью отца? И только когда в Европе громко заговорила артиллерия Фридриха Великого, когда русская армия двинулась на запад, Миних убедился «Румянцев не случайный генерал, прирожденный». Сам Миних, в те годы уже глубокий старик, пребывал в опале, в ссылке, но старался следить за ходом боевых действий. Среди недругов Миниха оказались не только его тогдашние конкуренты – Румянцев. Но и серьёзные исследователи истории русской армии. Для честолюбивого и эгоистичного Мюнхена страдания войск решительно ничего не значили. Он смотрел на войска главным образом и прежде всего как на орудие для достижения своих целей, своих планов в своей политике. Совершенно другой характер носит деятельность Ласси. Это благородная солдатская фигура, старый, честный и храбрый воин. Всегда стоявший в стороне от придворных интриг, живший интересами армии и нуждами своих подчинённых, утверждал Керсновский. По словам генерала Мословского, он был бессменным часовым на страже действительных нужд осиротевшей русской армии, заброшенной во всё время владычество Бюрона и Миних. Этой армии он отдал 50 лет своей жизни. И умирая в 1750 году, мог сказать, что вся его жизнь была дана на потребу воинскую его второй родины. Как бы то ни было, Минних, всегда старавшийся быть на виду, получал первые роли, Ласси оставался в тени. Некоторые из этих упрёков справедливы, но в целом картина получается превратна. У многих на памяти пушкинские строки как миних верено оставался по денью 3-го Петра. Румянцеву не нужно было бы разъяснять, что тут к чему. Сам Пётр Александрович тоже не участвовал в Екатерининском заговоре. Убедившись в прочности положения новой императрицы, миних непременно преименул присягнуть ей. А как же иначе? Но становиться екатерининским орлом ему уже было поздно. Миних не относится к плеяде генералов Семилетней войны, но его нельзя не отметить как воспитателя той армии. Его косвенное влияние на офицерский корпус оставалось заметным. Многие были выходцами из кадетского корпуса, и не все, подобно нашему герою, учились там через пень-колоду. А Миних, верный тактическим стереотипам того времени, так и не изучив до конца русский характер, всё-таки прививал молодым дворянам качества, необходимые при военных испытаниях. выносливость, дисциплина, верность офицерскому долгу. вот его символ веры.